Глава 28. восьмая. Елисия. И когда наступил следующий день испытаний, я вначале с облегчением вздохнула. Земля. Хотя, чему радоваться? Предположений было масса. Вплоть до того, что меня закопают заживо. Но нет. Нас заставили пройти в портал закрытого корпуса практикующих боевых адептов. И мы оказались в джунглях. Вот тогда я познала истинный ужас. Я не боюсь леса как такового, но вот того, что обитает в непроходимых джунглях, очень сильно. Не то, чтобы я знала досконально флору и фауну этих мест, но для разумного страха вполне хватало тех скромных знаний, почерпнутых из фильмов и школьной программы. Так что, как бы я себя не уверяла, что все будет хорошо, четко осознавала. На каждом шагу меня поджидают ядовитые змеи, скорпионы, заразные комары, мухи, тараканы, пауки. И это только мелочь. Что уж говорить о хищниках покрупнее, таких как пумы, крокодилы, кабаны. Главная опасность заключалась в том, чтобы не остаться одной. Потому что выживать одной в таком месте точно не мой конек. Благо, мы были выкинуты хоть и по раздельности, но общей массой. И когда первый шок, что я одна прошел, я услышала голоса других. Хапнув от счастья воздуха, заорала «Я тут!». Мне ответили с разных сторон рваной цепочкой, и я на крыльях помчалась искать своих. Видимо, в этом и заключалась наша миссия — сгруппироваться, не бросать друг друга, найти дорогу домой. Вот мы и занимались общим сбором. Какое-то время. Пока нас не стало пять. После этого голосов со стороны больше не звучало. Мы не сдавались и шли долго. Пару дней точно. Сначала шутили, смеялись, поддерживая друг друга и делая вид, что не теряем надежды. Но потом, когда голодные срывы участились, нет-нет, да и случались драки на пустом месте. Стало понятно, что необходимо что-то делать. Мы делились скудными познаниями о данной местности, пытаясь добыть еды и воды. Но на третий день большинство уже не скрывало паники. Кто-то тихо причитал, кто-то истерил, мечась от смеха до рыданий. Я никого не осуждала. Сама была на грани нервного срыва. Навыков выживания в дикой местности нет. Дара ни у кого не открывалось. Мы не знали, что есть и пить, ведь в джунглях любая фигня могла оказаться ядовитой. Либо сразу сдохнешь, либо подхватишь какую-нибудь страшную заразу и будешь умирать долго и мучительно. И тогда случилось первое чудо. Громыхнуло, а следом полился дождь. Первые минуты мы молились и кричали от счастья, но когда ливень и не думал останавливаться, утихли. Через час уже основательно продрогли. Укрытия никакого не было, и тогда было решено собрать наподобие шалаша. Парни, обдирая руки в кровь, добывали строительный материал. Стволы упавших деревьев, которые смогли дотянуть до нужной поляны. И, конечно же, крупные широкие ветви. Я и Маришка Ларс, без знания, как правильно, но ориентируясь на интуицию, сооружали навес для всех. Когда получилось нечто подходящее, сгрудились там и ждали окончания дождя. Нам повезло, это не были сезонные дожди, а так, мелочь. На утро следующего дня уже сильно измотанные, промерзшие, совершенно обессиленные, голодные, потерявшие надежду на спасение, шли дальше. Я настаивала, что нельзя сидеть на месте. Нам нужно найти воду. Сколько помню из уроков обществоведения, да и фильмов о выживании, люди селятся у воды. Значит, если мы отыщем источник, продолжим идти вдоль, то рано или поздно наткнемся на какое-нибудь поселение. И счастье случилось. Мы обрадовались, когда услышали звук воды. Вышли к реке. Вроде придерживались плана. Идти было тяжело, но мы шли, пока однажды Джордж Макковой не решил форсировать события. Он предложил нам переправиться на другой берег, якобы потому, что он уверен, что поселение будет там. Я изначально была против этого плана и объяснила, что смысла нет менять один берег на другой. Макковой же настаивал на том, что нам идти будет проще. Нет, в этом он был прав. Почему-то с нашей стороны были крутые насыпи булыжников, чередующиеся густым лесом, а по другую сторону — более пологий берег. Ну и еще какие-то доводы приводил. Я предложила голосование, и, увы, меня поддержал лишь один человек — Маришка. И то, видимо, сработала женская солидарность. Так что нам пришлось всем дружно перебраться на другой берег. Но случилось то, чего я и боялась. Если я плохо плавала, Маришка вообще никак. Да к тому же она еще мелкая и худенькая, а если учесть, насколько мы истощены. В общем, течение с ней справилось. Маришка шла передо мной, я видела, как она поскользнулась. Ее нога мазнула мимо удобного валуна в воде, и девушка, взмахнув руками и ногами, со сдавленным визгом полетела в воду. Ну и я, идиотка, а этого не отнять, до обморока, страшась воды, Зачем-то бросилась следом. Видимо, инстинкт самосохранения у меня отбило напрочь, потому что я видела, как сильно течение. И здраво осознавала, что мне не справиться с водой и не спасти Маришку. Но ведь я метнулась за ней. Фиг его знает почему. Наверное, за компанию. И вот бурное течение подхватило нас и понесло прочь. Меня утягивало под воду, вновь выбрасывало с пенной шапкой и опять затягивала водоворотами и бурными потоками уносила вниз. В редкие моменты на поверхности я пару раз словила взглядом знакомую и один раз даже мазнула по ней рукой в попытке схватить. Но стихия воды была слишком сильна, и меня, точно безвольная пёрышко, буквально швыряла и крутила в водоворотах. Я булькала, отчаянно шлепая руками и ногами, сражаясь за жизнь и захлебываясь ужасом. Но когда при очередном смертоносном водном вихре меня накрыла волной и приложила камень, я потеряла связь с реальностью. Пришла в себя уже на мели, на камнях, правда, в воде. Башка разрывалась от боли. Меня тошнило. От холода зубы клацали. Одолевала тяжесть во всем теле, но я кое-как смогла подняться. Окинув взглядом берег, с горечью поняла, что я одна. Сделала несколько попыток покричать, но голос больше походил на змеиное шипение, и я прекратила понапрасну рвать связки. Впала было в отчаяние, но взглядом чуть вдалеке увидела что-то. «Маришка!» Сипла бросила я, и точно пьяная по камням заспешила к заинтересовавшему объекту, но, к сожалению, это оказался лишь ботинок. Хоть и предполагала, что с ноги знакомой, ведь мои были на мне. Подрагивая от холода, Зябка, обхватив себя за плечи, решила последовать интуиции и пошла дальше вдоль берега. Мне повезло. Вскоре обнаружила Маришку. Она тоже была жива, но, в отличие от меня, сидела, прислонившись спиной к ближайшему от реки дереву. Бледная, исхудавшая. Маришка. Я склонилась над ней, проверяя догадку. «Ты живая!» сотрясалась от слез знакомая и так на меня смотрела, будто не верила глазам. Да, да, и ты! покивала я, стараясь ее успокоить. А что с ногой? Осторожно ощупала щиколотку, но судя по вздутости и синеве, либо сильнейший вывих либо страшнее перелом. Не могу идти, — шмыгнула носом Маришка. Мы умрем? Опять панически округлила глаза, взглядом умоляя меня ответить. «Нет, конечно», — заверила я уверенно, но в душе дико сомневалась. «Чокнутые, проклято отверженные академии пойдут на что угодно, чтобы адептов сделать такими же ненормальными. Не доставим им такого удовольствия». Это прозвучало гораздо искреннее. «Втайне надеясь, что у меня есть магический дар, и сейчас девушка вскочит на ноги, или засияет какой-нибудь аурой, уже наполненная одной из сил проклятых. Но мои прикосновения не работали. Ни у кого из нас сила не проявлялась. Мы выживем. Несмотря на разочарование, я кивнула убедительно. Но нужно тебя подлатать. Угу. С готовностью закивала знакомая, немного успокоившись. Я смастерила что-то наподобие шины для ноги Маришки, закрепив повязку своей разорванной футболкой. Выложила камнями на берегу сос. Огня разводить не умела, зато соорудила под огромным камнем своего рода навес. Туда переместила Маришку, а сама пошла чуть глубже в джунгли, отыскать, чтобы перекусить. И никак не ожидала, что дичью окажусь сама.